Заявление главаря вторых похитителей. Слушай воба земли столицей. Я ведь долго говорить не привык. Столетия назад никакой тут люзании не было, только гидия, но пришли чужаки и отняли землю предков. Мы красноперые гидийцы, а не видать того за тем, что выцвели мы от подземного прозябания. Земли над нами все были наши, по правде и по закону. Великий Дух повелел нам подстерегать злых, и мы их ловили, и на последний танец их приглашали, а теперь ничего, только лучшего чаем, считаем часы, до да газеты читаем. И намедни дошло до нас, будто брат прибывает на наше тело небесное, чужой, издалече, однако же брат по разуму, и спросили мы ученых родичей наших, сидящих в приказах, Что де за брат такой является гостем в страну наших предков? Они же, хоть пух у них побелел, по-прежнему красноперы душою, и поведали, как на духу, кто такой пребывает и откудова, что чествовать будут его с превеликою славой от того, что со звезд он, и не птичьего рода, а будто совсем напротив. А за что таковые почести и слава великая, за какие заслуги, Пишут посланник». А посланничество его от кого? И открыли они нам, кто вы такие. Войны любите, оружие копите, на устах мир, а в груди измена. И все-то воевание ваше сплошное коварство. Выковали вы восемнадцать атомных топоров на каждую свою голову, и вам того мало. Дальше вооружайтесь, яды смертельные варите, без роздыху, без перерыва. А ежели что, усмехаетесь, мы де людишки мирные, за тем, что на уме у вас нечестное ротоборство, а козни да каверзы. Соседей мучаете, самих себя травите, а ныне вздумалось вам в гости пожаловать ради подглядывания, вынюхивания да выслеживания, где какая добыча. А мы что на это? Мы? Мы? Он уже ревел, колотя кулаком по столу, Тоже собрались тебя поприветствовать, разбойный посол? Слышал ли кто в целой галактике, млечная ее гать, чтобы землистолицей, те самые, что пускают в расход соплеменников и даже малых детишек, по растеленному ковру мира лезли к гидийцам доблестным, которые наставления отцовских о врагах чужеземных не забыли? Думали кротостью мнимой люзанцев-олухов поймать на крючок? «Да мы-то не таковы, нас на этой мякине не проведешь». «О, жестоко обманется разум твой высший, падалью вскормленный. Что, не хватает уже у себя желтолицых, зеленолицых, чернолицых для истребления? Сидел бы ты в своей тундре у этих своих могил, тогда, глядишь, и уберег бы свою лысую, не стоящую в шкуру. Но не здесь, где бдит красноперый муж. Побили, порезали, пограбили соплеменников, а после покойников в землю, одежонку получше на себя... И Айдана посиделки с братьями по разуму так что ли? Ну так красный братишка по разуму тебе растолкует. Уж брат постарается, выкопает военный топор и закопает мертвеца землица, выпишет на братской шкуре счет и засушит ее на память. Ну что, земли столицей? Слушаешь красноперого брата по разуму? Вижу, что слушаешь и молчишь. Слышу, что молчишь. Так вот. Теперь красноперый брат своими руками прикончит брательника-висельника и спровадит его в страну вечного бесчестия. Немало мы туда отправили злых, но такого, как землистолицей, пока мест не было. Сам не знаю, как и когда он опрокинул лавку вместе со мною, прыгнул через стол, отшвырнул листок с диспозицией и, пустившись в присядку, жутким диким голосом грянул. «Млекопита мы словили!» «Эх, били его, били! Босиком уже по пляшам. Эх, на его могиле!» Забившись в угол у дымохода, я ни разу не звякнул цепями ему в такт. Я знал, что дело плохо. Хуже и быть не могло. Этот похититель не был, к сожалению, настолько тёмен, как мне поначалу показалось, раз до него дошли обрывки нашей всеобщей истории, а дистанция между нашими мирами заранее обрекала на неудачу любые попытки защитить себя». Он считал меня шпионом уголовной звездной расы, и я не представлял себе, как втолковать ему тонкости, убедительные для любого земного суда. Но не здесь, в чужепланетном подвале. Я был словно в параличе, не имея ни сил, ни охоты снова лезть за перочинным ножом. Вдруг послышались бессвязные крики, топот, и в двери ворвался орущий клубок инциан. Я узнал художника Кситю антипредседателя и гагуся. Они все еще имели человеческий облик, но некоторых я до сих пор не видел. Возможно, это были товарищи моего стражника. Я их не мог рассмотреть в темноте, когда меня запихивали в сундук. В первое мгновение мне показалось, что они дерутся друг с другом, но это было нечто иное, гораздо более удивительное. Каждый из них словно боролся с самим собой. Мой стражник вскочил с пола, ничуть не удивленный, и закричал, «Сымайте одежду, мигом, вас уже схватывает, вот зараза, не иначе криминафильтры пробило. Кальсонами нас повяжет, ну, живо, а то уже застывает». Он и сам стаскил с себя штаны, но шло это у него все тяжелее, все медленнее. А те, дергаясь и выгибаясь, как рыба на берегу, тоже боролись, кто с курткой, кто с рубахой или, может, туникой. И все же двигались они все медленнее, словно их заливал какой-то невидимый, быстро схватывающийся клей» какой-то густой сироп, и через каких-нибудь полминуты едва подергивали руками и ногами, прямо как мухи в невидимой паучьей сети. Мой Цербер перед пляской сбросил с себя куртку, но штаны так сковывали его, что он мог лишь ползать по полу на спине, задрав ноги к бревенчатому накату. Он рвал перья на голове и ругался ругательски. «Так что же? Выручка? Помощь?» Никого, однако, не было, кроме меня, по-прежнему ничем не стесненного в движениях, хотя и на цепи. А они, валяясь кто на боку, кто на животе, кто навзничь, кричали с яростью и отчаянием. «Зараза! Фильтр криминальский пробило. Ой, задыхаюсь. Гургакс, помоги же, у тебя рука свободна. Куда ты своими ножищами, кретин? Это не я, это штаны. Председатель, есть у тебя кремистер? Откуда? Ох, повязали нас без фараонов. Погибаю!» Их жалостливые стоны и визги так меня заморочили, что я, совершенно забыв про цепь, встал с лавки. Ошейник сдавил мне горло, я упал. Горло сдавило еще раз, но как будто бы мягче. И к моему изумлению звенья цепи разошлись. Голова у меня шла кругом, я опустился на колени, все еще в ошейнике. Но когда я инстинктивно просунул палец между ним и шеей, то почувствовал, что ошейник словно из теста. С необычайной лёгкостью я разорвал его и выпрямил подгибающиеся ноги, глядя на своих похитителей первой и второй очереди. Они всё ещё барахтались на полу, вяло, беспомощно. Я уже понял, что это не агония, что им, собственно, ничего не грозит. И держит их только одежда, затвердевшая, как гипсовая отливка, сковывая руки, ноги, тела. «Млекопит уходит, млечный его помёт! Держи его, кто в честь верует!» Захрипел Гургакс, тот самый, что минут назад распевал и отплясывал мне на погибель. Как видно, он был неистове остальных. Те старались, словно бы вовсе не замечать меня в позорном своем положении, а я стоял над ними, тяжко дыша, с размякшим обломком ошейника в руке, не зная, бежать ли, куда глаза глядят, или заговорить с ними. Уж не напрашиваться ли со своей помощью? Признаться, на это я не был способен. Я поочередно прошел мимо застывшего ксити, гагуся с задранными кверху руками в окаменевших рукавах куртки и тишком, молчком выбрался через дверь, ожидая все время, что и моя одежда вдруг взбунтуется все тем же непонятным мне образом, но страхи оказались напрасны. Я нашел лестницу, массивные стальные двери были приоткрыты, их громадные задвижки свисали, словно растопленные огненным жаром, хотя они были совершенно холодные. Стараясь почему-то не прикасаться к косякам, поднялся по лестнице, увидел усыпанное звездами небо, ощутил холодное дуновение ветра. Я был свободен. Луна исчезла бесследно. Черная, кромешная тьма. Вытянув перед собой руки, я осторожно ступал под звездным небом. Вдруг какая-то звезда изменила цвет и начала ко мне приближаться. Прежде чем я понял, что это значит, послышался гул. Звезда превратилась в пульсирующий сгусток света, который залил меня и все вокруг ртутным блеском. Я бросился бежать, споткнулся и рухнул в какой-то колючий кустарник. Что-то мягкое упало на меня сверху. Я вскрикнул и, должно быть, тогда же потерял сознание. Не знаю, как долго я оставался в таком состоянии. Очнувшись, я услышал непонятные голоса, но не смел приподнять веки. Я лежал на чем-то прохладном и очень легком, словно на воздушном шаре. Руки и ноги были свободны. Я приоткрыл щелочкой один глаз. Надо мной склонялся инцианин в серебряном плаще с маленьким огоньком на лбу. «Кси-кса!» — произнес он. В ту же минуту что-то подо мной, словно из глубины этой надутой подушки, заговорило. «Любезный господин Тихий, воспрянь духом. Ты в окружении одних лишь друзей, под наблюдением искушенных медикаторов и медиканцев» и ни один волос не упадет у тебя с головы. В силах ли ты говорить? Соблаговоли издать земной голос из своего естества, дабы знали мы, что ты нас уразумел». «Уразумел, ох, уразумел», — простонал я и сам удивился этому, потому что чувствовал себя превосходно. «Ксу, ксу», — сказал все еще склонявшийся надо мной серебряный инсанин, и погасил свой лобовой огонек, а голос из подушки с нежными модуляциями произнес Официальная часть чествования любезного господина Иона Тихого наступит не прежде, нежели он насладится заслуженным отдыхом. Покой и правительственные гостиницы в полном его распоряжении. И ему, тебе, ничто не угрожает. Беда стряслась по причине засады двойственной. Однако мы выясним все, дело уладим, конфуз и сгладим. Пусть же ваше высокоблагостное естество уснет себе с миром. Только бы не навеки, успел подумать я, но тут серебряный инсанин сказал «Ксо-ксо», и сразу же меня одолел сон. В этой клинике меня держали всего одни сутки, после чего решили, что я уже достаточно окреп, чтобы перебраться в гостиницу. Бог знает почему больничные переводилки так чудно изъяснялись, больше я нигде таких не встречал. Я узнал, как уловко подобрались ко мне похитители группировки Гагуся и Ксити, а также союза антиписателей. Да и то сказать, я мог бы быть поосторожнее. Переход от туманных болот и резвящихся урдлей к мегаполису был настолько внезапным, что я слегка растерялся. И когда на космодроме ко мне подошли четверо элегантных люзанцев, принял их за делегацию Общества Инцианской Человеческой Дружбы. Одурманенный блеском встречи и необычайной любезностью этих субъектов, я позволил посадить себя в самоезд, и меня даже не насторожила хищная торопливость, с которой они запихивали меня внутрь. А пока меня везли в особняк, где глаза слепила яшма, золото и бог знает что еще, пока я давал вести себя как барана среди мебели алтарей неизвестно куда, заранее приготовленный дубль «Тихий» водил за нас настоящую делегацию, И при первой возможности дал стрякача, так что официальные органы не имели ни малейшего понятия, где меня искать. Похищение совершилось на космодроме, потому что этика сфера, как мне объяснили, еще не знала меня и оттого не могла своевременно прийти мне на помощь. Мне в голову вдалбливали множество вещей для меня непонятных, но я, не желая выставлять себя дураком, и без того я по-глупому поддался на трюк с ошейником, предпочитал хранить дипломатическое молчание. Переезд в гостиницу оказался переселением на настоящий Олимп. Эти бедняги сами уже не знали, как меня ублажить, чтобы вознаградить за пережитые неприятности. Мало того, что спальня у меня золотая и золото можно заставлять светиться или гасить его при помощи выключателя, я ношу его в кармане, мало того, что в кессонах потолочного свода сидят амурчики, вызывающие, впрочем, не слишком приятные воспоминания, которые, стоит мне только открыть рот, слетаются и подсовывают вазы с лакомствами – Но к тому же моей одеждой занимается сам Меркурий, а в нишах между хрустальными колоннами кровати, сплю я под балдахином, стоят на чайку две афродиты, Анадиамена и Каллипигас. Не очень-то ясно зачем, ведь они ничего не делают, а спрашивать как-то неловко. Туфли чистит мне Зевс, чем-то вроде веретена. В стене напротив кровати зеркальный щит с головой Медузы, довольно-таки несимпатичный, и при том змеи у нее на голове шевелятся и смотрят все как одна на меня, куда бы я ни пошел. Но вряд ли стоит лезть к хозяевам с жалобами, я же вижу, как они стараются. Весь этот олимп, изготовлен для меня одного, чтобы я чувствовал себя как дома, досаждает мне страшно, но привередничать не приходится, и без того я чувствую себя глупо. Председатель общества дружбы явился ко мне в сопровождении двух насильщиков, тащивших мешок, как оказалось с пеплом, которым он посыпал себе голову, пав передо мной на колени. В довершение всего этого председатель похож на меня, как две капли воды. Открыв шкаф, чтобы повесить туда рубашку, я остолбенел. Там стоял кентавр, правда маленький, как пони. Он что-то продекламировал мне, должно быть по-древнегречески. Он, к тому же, и массажист, и знает толк в винах. Утром меня разбудило душное облако амбры, нарда и мускуса, Обе афродиты стояли возле кровати с кодильницами в руках. Я живо прогнал их обратно в ниши, давясь кашлем и с глазами полными слез. По моему приказанию Меркурий проветрил комнату. Но все же я предпочел бы несколько умерить гостеприимство хозяев, и чтобы эти афродиты в конце концов во что-нибудь оделись. Начинаю догадываться, как они все это запрограммировали. На основании фотограмм из Лувра и прочих земных музеев. Кроме кентавра в шкафу сидит Аполлон. Он уже не поет. По моему недвусмысленному приказу. Переход от курдлянских болот и подвала с к этой фантастической роскоши был внезапным, словно во сне. Еда превосходная, если не считать темного соуса, которым все поливают. Я в столице, именуемой Спр. Одна переводилка переводит это как «эспри», Другая, как гисперида. Пусть будет гисперида. Отныне начинаю указывать даты. Сегодня пятая грязнаря. Это не соус, это нектар. Откуда им было взять рецепт, если даже нам он неизвестен? На вкус майонез с лакрицей. Выливаю, а остатки соскребываю со шницелей ложечкой. Председатель пришел опять, чтобы обсудить программу моего пребывания. Завтра у меня встреча с Верховным Фелицейским, а может его называют иначе, не запомнил. Председатель уже не так похож на меня, как в первый день. Такой у них, наверное, обычай. Гоню амурчиков прочь изо всех сил, опасаясь за свою тушу. Надо еще подумать, как, не обижая хозяев, избавиться от этой олимпийской толпы. Медузу я прикрыл полотенцем. Калипигас дал свой купальный халат, но это лишь полумеры.